Глава 15. Окончательное размежевание К 2030 году функционирование большинства институтов ООН практически прекратилось, так как структура этой международной организации перестала отвечать изменившимся реалиям. Две трети населения земного шара теперь так или иначе замыкалось на десятку. Соответственно, ее руководство принимало почти все глобальные решения, затрагивающие самые разнообразные сферы жизнедеятельности. Степень взаимодействия с десяткой у каждой из присоединившихся к ней стран была разной, но для всех существовали общие правила. Никого особенно не волновало, какой именно строй официально провозглашен в стране – демократия, автократия, коммунистическая республика или президентская. Главное, чтобы не было крайностей – геноцида или воинствующей либерастии. Наиболее тесные контакты установились с такими европейскими странами, как Венгрия, Сербия, наконец присоединившая к себе Косово, швейцарии хорватии и Черногория. Они отгородились от Европейского Союза и полностью прекратили с ним экономические отношения. Теперь вся экономика этих стран, основанная на выпуске лекарств и высокотехнологической продукции, была завязана десятку, и жизненный уровень их населения быстро повышался. Скандинавские страны – Норвегия, Швеция и Финляндия – уже свели на нет почти все контакты с ЕС, но пока еще поставляли туда энергоресурсы по драконовским ценам. Ничего личного, просто бизнес. В страны десятки они экспортировали алюминий, бумагу и продукцию машиностроения. Еще одна группа стран, плотно контактировавших с десяткой, сформировалась в районе Ближнего Востока. В нее вошли Турция, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Сирия, Курдистан, Армения, Киргизия, Иран и Палестина, вернувшие себе часть Иерусалима. Их вклад в общее дело в основном заключался в поставках сырья, текстиля и сельскохозяйственной продукции. Монголия вообще планировала в недалеком будущем войти в Российский Союз. Его члены, честно говоря, большого восторга от этого не испытывали, но, в принципе, были не против. Из центральноамериканских стран к этому времени к десятке примкнула только республика Никарагуа. На тот момент она была одной из самых бедных стран региона. Но строительство и запуск сразу двух термоядерных реакторов и нескольких аэродромов, рассчитанных на трансатлантические авиатарелки, резко изменили ситуацию. Экспорт металлов, кофе, говядины и тропических фруктов вырос в несколько раз, а импорт даже немного сократился, так как больше не требовалось ввозить в страну нефть и газ, которые теперь извлекались из собственных месторождений на шельфе. Немаловажным фактором для роста благосостояния населения стал увеличившийся в десятки раз приток туристов. В Никарагуа был на что посмотреть, начиная с 74-метрового одноименного водопада и заканчивая меч рыбами пресноводными акулами в крупнейшем озере Центральной Америки, которое характерно имело то же самое название, что страна и водопад. Зато африканских стран под егиду десятки вошло сразу восемь. Две Гвинеи, без Бесау естественно, две Конго, Мали, Египет, Ангола и разумеется ЮАР, что в численном отношении составило меньше четверти от всего населения континента. Правительства этих стран всеми силами старались уменьшить их техническое и гуманитарное отставание не чурались прогрессы и не боялись работы. Остальных, по всей видимости, совсем не интересовали новые технологии абсолютно не волновало то, что может произойти четверть века спустя. Большинство из них было глубоко фиолетово на все, что происходило вдали от их границ. Нет, оружия или гуманитарную помощь они приняли бы безоговорочно, но ни того, ни другого десятка просто так не предлагало Население Европейского Союза к этому времени насчитывало примерно треть миллиарда человек. 25 стран, если считать сбой с Негерцеговиной, объединенных общим компрадорским руководством и почти полностью лишенных суверенитета, с общими законами, правилами и установлениями, имеющими, безусловно, верховенство над национальными. Европейцы на протяжении по меньшей мере полутысячелетия ощущали себя отдельной наиболее высокоразвитой цивилизацией, и смотрели на всех остальных, которых считали варварами и недочеловеками. С годами их опломб только возрастал. Европейский Союз сам себя провозгласил высшие формы интеграции, а свои морально-этические принципы самыми передовыми и достойными восхищения. При этом основными целями экономической интеграции декларировались гармоническое развитие экономических институтов, Стабильное и сбалансированное экономическое взаимопроникновение, повышение уровня жизни, высокий уровень занятости, экономическая и валютная стабильность. Все это благолепие держалось только на дешевых, получаемых за бесценок энергоносителях и посыпалось сразу после их исчезновения. Основным базисом экономики ЕС являлись три кита, или, как еще говорили, три мощных локомотива – великобритании германии и Франция. Первый, организовав Brexit, с тонущего корабля рванула Великобритания. Потом собственными объединенными усилиями европейцы притопили Германию, а американцы под шумок перетащили к себе основные производственные компании. Последним ударом был выход из ЕС Франции. Все, картина Репина приплыли. Для всех вокруг окончательный крах оставшегося рыхлого конгломерата теперь был неминуем. Экономисты спорили лишь о сроках. Вот только руководство ЕС отказывалось это признавать и пустилось во все тяжкие. Уничтожался институт семьи, вместо этого насаждались феминизм и child free На щит были подняты толерантность, политкорректность, мультикультурализм и общечеловеческие ценности ЛГБТ-сообщества. В результате европейцы деградировали и вырождались, а им на смену приходили распоясавшиеся мигранты, державшие коренных жителей за аборигенов, и относившиеся к ним соответственно. Наиболее быстрыми темпами сокращалось население Прибалтийских в Эмиратах. Большая часть русскоязычного населения уже выехала оттуда в Российский Союз, а молодежь под разными предлогами перебралась в западноевропейские страны. Получили развитие внутренние конфликты. Польша бодалась с Германией, Италией, Австрией спорили по поводу Южного Тироля, между Австрией и Германией сохранялась напряженность по поводу неурегулированных границ в Боденском озере. Дальше больше. Европейский парламент судился в Европейском суде с Европейской комиссией. Моразм крепчал, и конца этому не предвиделось. А вот крах Евросоюза был виден уже невооруженным взглядом. Еще одной группой присоединившихся стран стали осколки Британской империи, число которых входили непосредственно Великобритания, 14 ее заморских территорий, имеющих общую площадь почти в 2 миллиона квадратных километров, а также Канада и Австралия. Тут ситуация была сложной. В самой Великобритании власть короля уже давно была номинальной. Фактически правили страной не парламент и назначаемый им премьер-министр, а пера королевства, уровень опломбы и деградации, которых повышался ужасающими темпами. Под их креативным, но чудовищно некомпетентным руководством все очень быстро приходило в полную негодность. Если в былые времена можно было богатеть за счет колоний, потом наживаться на услугах, в 2020 году 84% ВВП Великобритании приходилось на финансовые и юридические услуги что начиная с 2025 года эта пирамида стала сыпаться и к 2030-му полностью накрылась медным тазом. Наука в этом плане ничуть не отставала от экономики. Анекдотов о британских ученых не рассказывали только совсем уж ленивые. Культура? Кто-нибудь может назвать еще одну столицу, где висели бы таблички, предупреждающие о том, что в публичных местах нельзя справлять малую нужду? И ведь справляли, несмотря на таблички и камер наблюдения, которых в Лондоне на душу населения было больше, чем в любом другом городе мира. Может быть, жители Лондона не умели читать? Великобритания смогла в последний момент соскочить с поезда Европейского Союза, идущего в никуда. Но толерантность, политкорректность и мультикультурализм спрыгнули за ней следом. И в условиях островной изоляции расцвели еще более причудливо. За примерами далеко ходить не нужно правилах, обязательных к исполнению лондонской полиции муниципальными чиновниками, было в частности написано, что не следует идентифицировать беременных людей как женщины или будущих матерей. Не все беременные – это женщины. Это еще бинарные люди и трансмужчины, которые также могут быть беременны. А репортеры вместо молодая и энергичная команда должны писать «команда, состоящая из людей на ранней стадии карьеры». Не миновала чаша сия и Канаду с Австралией, которые традиционно следовали в кельваторе доброй старой Англии. А если еще и помножить это на ставшую притчей во языцах упертость канадцев и австралийцев, ни дюйма не уступающих в этом плане шотландцам. Для Австралии немаловажным фактором было еще и то, что в прошлую визит инопланетян она вообще не подвергалась нападению, поэтому ее жители и не воспринимали всерьез будущую угрозу. Самый большой на земном шаре остров жил своей собственной жизнью, поддерживая регулярное общение только с другими осколками Британской империи. Его жителям было в сущности наплевать на происходящее вовне, в принципе, как и гражданам стран десятки, на австралийцев. Мексика, а также большая часть стран Южной Центральной Америки, вели себя почти так же, как три четверти африканских, варились в своем собственном соку. Их руководству, занятому собственными проблемами, не было никакого дела до освоения космоса и событий, которые теоретически могли произойти через 25 лет. Аргентина, правда, попробовала, пользуясь отсутствием в океане английского флота, вновь захватить Фолклендские острова. Но после того, как большие дяди цыкнули на нее, резко увяла и пошла на попятную. Баев Узбекистан и туркменистана тоже вполне устраивало их положение, поэтому ни в какие союзы они не вступали и повышенных обязательств на себя не брали справедливо руководствуясь принципом хаджина-средина. За 25 лет обязательно кто-нибудь умрет, или султан, или шаг, или хаджа. Япония также не стала никому присоединяться. Островитяне снова, как и в былые времена, закуклились в своем внутреннем мирке Рыбы и электричества им вполне хватало, сакуры цвели так же пышно, как и раньше. Страна не испытывала необходимости в гравитационном транспорте, так как разветвленная сеть железных автомобильных дорог надежно связывала острова. А космос? Без этой блажи вполне можно обойтись. А с пришельцами, будь они все-таки прилетят, пусть разбираются гайдзиной. За 25 лет можно построить такое количество подземных сооружений, что хватит для укрытия всего населения. Израиль тоже не стал присоединяться. Его руководство было насмерть и обижено на весь белый свет тем, что десятка не только признала палестинское государство, но и вернула ему часть Иерусалима в соответствии со старым решением ООН. Самоизолироваться страна не стала, да это было бы и нереально с учетом некоторой одиозности ее населения, но действовать предпочитала самостоятельно. Кукловоды мировой закулисы, несмотря на общую национальность, тоже не стали поддерживать Израиль. Во-первых, там, где заходила речь о деньгах, для них не играли особой роли даже родственные отношения, а во-вторых, у них самих начались проблемы. Они, наверное, впервые в истории оказались отодвинуты в сторону от основных финансовых потоков и быстро утратили большую часть своего влияния. Даже в США. Десантис, пользуясь своей мощной харизмой и огромным успехом у избирателей, легко переизбрался на второй срок и начал завинчивать гайки, постепенно становясь уже не номинальным, а реальным руководителем государства. И давил на корню все проявления либерастии. В новой доктрине США врагами были объявлены альфа-центаврцы, а Китай и Российский Союз именовались не иначе, как партнерами союзниками. Внешняя политика десятки отличалась необыкновенной простотой и разумной циничностью. Всех не облагодетельствуешь, поэтому тем, кто с нами все, пропорционально вкладу, конечно, иногда можно и безвозмездно помочь, если от этого что-то может реально измениться. Конкуренция только здоровая, не вредящая общему делу. И никакой либерастии, а всех остальных можно игнорировать. Спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. Если кто-то твердо вознамерился утонуть, то не надо ему мешать, пусть работает естественный отбор. Разумеется, не все и не всегда соглашались с этим принципом. Общих человеков, желающих за чужой счет и счастливить всех, хватало во всех странах десятки, за исключением разве что Кубы и Венесуэлы. Таким вежливо объясняли, что никто не будет препятствовать им заниматься благотворительностью и миссионерством за свой счет. Но это их личные хотелки, не имеющие никакого отношения к задачам, стоящим перед государством. Поэтому сами, пожалуйста, не надо пытаться въехать в рай на чужом горбу. Лучше бы вам, конечно, помочь нуждающимся в собственной стране гражданами которые вы являетесь. В этом случае можно даже налоговые вычеты получить, обычно таких объяснений хватало. Такая политика постепенно давала плоды. Отторгнув от себя инертный балласт, здоровая часть человечества невиданными ранее темпами перла вперед, успешно осваивая новые технологии и околоземное пространство, развивая свою инфраструктуру и оздоравливая население.